Глава 46. Седьмые фейские сутки. Утро начиналось уже привычно, светающих по квартире вкусных ароматов. Сырники, мм, сейчас меня покормят. Сейчас я буду кушать. Лениво позевая, я сползла с кровати и побрела на кухню, соскочив по пути в ванную. У Викуси туалет и душевая кабинка были в одном месте как шутила иногда подруга, в тесноте да не в обиде. Прохладная вода помогла мне немного взбодриться, а усевшись за стол, и я проснулась окончательно. Сырники были идеальны, как все приготовленное кроном, вернее, его магией. Одинакового размера, одинаковой румяности, одинаково нежные, тающие во рту, сладковатые сами по себе — А уж в сочетании с кисленьким вареньем вообще объедение. «Знаешь, я бы сама на тебе женилась. То есть замуж бы вышла», — честно призналась я, осознав на четвертом сырнике, что место во мне закончилось. «По утрам мой живот менее вместительный, чем вечером. А жаль». «Ну ничего, сейчас прогуляемся до Маринки и у нее еще раз посырничаем». «Ну вот». А то силы ее заставили, поцелуями заманили, пробухтел крон, старательно сдерживая улыбку. Только подрагивающую уголки рта и смешинки в глазах выдавали его потоги с головой. Наконец-то призналась, что сама согласилась, потому что вкусно поесть любишь. Ага, плюс 3% с чужих доходов и хороший секс, рассмеялась я, с удовольствием слушая брюжание феи. Такое впечатление, что хадзисарское проклятие и правда действует. Мы прямо семимильными шагами скачем к счастливому союзу. Даже сплюнуть захотелось, чтобы булыжники и ямы на пути попадаться не начали, а то убьемся на такой скорости. Обидно, что поделиться своими семейными проблемами мне не с кем. Вот Маринка сейчас начнет про сына рассказывать, про мужа, о проблемах на работе. А я внятно объяснить, кем мой фи работает, не смогу. Шеф-поваром в секретном ресторане? Так он без магии, наверное, яичницу не пожарит. Археологом? Лар -крон Крофт, расхититель гробниц и укротитель мумий? Хм. Слушай, а мумии оживают? Чего-то мне внезапно прям не по себе как-то стало. Сразу все просмотренные ужастики вспомнились. «Мумии!» Крон доживал очередной уменьшенный сырник и задумчиво уставился на тарелку с оставшимися, очевидно, обдумывая, поместится в него еще или нет. Я завистливо вздохнула. В этот мелкий фейский организм уже влезло штук шесть, и, похоже, есть сила на седьмой сырник. «Оживают, конечно!» Ухмыльнулся тролевидный мотылек, скосив взгляд, чтобы полюбоваться моим побелевшим от ужаса лицом. «Но только если рядом есть некроманты!» — сжалился надо мной фей, выразительно закатив глаза и облизнув испачканную в варенье ложку. «А опытные некроманты — редкость, так что не переживай». «Утешил!» — проворчала я, отодвигая подальше тарелку сырниками. Ну что, кормим кошек и к Маринке? Мясо готовить уже дома будем? Ну, точно. Разговор семейной пары с хорошим стажем. Причем меня все устраивает. Возможно, потому что конфетно-букетные моменты меня тоже организовывают. Судя по массовой закупке мороженого и прогулке на выставку, Крон умеет быть романтичным, если захочет. Кошки, как и ожидалось, подъели все, пока мы спали. И теперь опять прятались в гостиной, ожидая, пока посторонние двуногие покинут квартиру. Жаль. Мне было бы интересно посмотреть на их реакцию при виде феи. Приняли бы за птичку и устроили бы охоту? Да, я постараюсь вернуться к обеду. Совсем как муж, уезжающий ненадолго по делам, предупредил меня Крон. «Веди себя хорошо и много не пей!» После этого напутствия мы оба дружно рассмеялись. Отвеселившись, я понаблюдала за насыпанием еды кошкам, поливом цветов и мытьем оставшейся после завтрака посуды. Затем эльфик помогичил, очищая постельное белье в спальне, словно нас тут и не было. Мысленно я пообещала себе заехать к Викусе в гости с бутылкой вина. Выгоним мужей, пригласим Маришку и посидим, как в добрые старые времена. А то в одном городе живем, но встречаемся все реже и реже. Найду я, о чем с подругами посплетничать, не выдавая фейской сущности моего супруга. Собранные в контейнер сырники и недоеденное варенье вернулись в пакет с продуктами, и мы, закрыв дверь на все замки, отправились возвращать ключи. Крон даже заходить к Маринке в квартиру не стал. Поцеловал меня у порога, вручил пакет и помчался добывать кинжал. «Какой парень!» — с восхищенным придыханием протянула подруга, захлопывая входную дверь. «Где такие водятся?» «За стенкой!» — буркнула я, стаскивая сапоги. «Ставь чайник, доставай сырники и варенье, остальное спрячь в холодильник». И, выдав указание, подмигнула Маришке. Меня тебе сегодня до обеда будут показывать. Так что, если надо чем-то помочь, признавайся. Сначала сама признавайся, откуда этот крон свалился. Меня затащили на кухню, и мы вместе начали накрывать на стол. Вскипятили чайник, разогрели сырники, выложили варенье из банки в вазочку. Все это время Маринка пыталась выпытать у меня, когда и где я умудрилась познакомиться с таким красивым иностранцем, да еще так хорошо говорившим по-русски. Врала я редко, особенно подругам, но схему знала хорошо. Лучше всего придумывать ложь на основе правды и минимизировать детали, чтобы не ляпнуть лишнего. Так что я решила просто чуть переставить. Событие в истории наших взаимоотношений с Кроном. Мы познакомились на выставке. Потом он проводил меня домой. Потом остался. В принципе, я даже не солгала. Просто чуть подкорректировала последовательность. «И вы всю неделю не расставались?» С легкой завистью уточнила Маринка. «Так вот сразу раз и вспыхнула? «Ага», — кивнула я, радостно улыбаясь как и полагается, влюбленной восьмибитной дурочке. И тут же испугалась, осознав, насколько естественно мне удалось сыграть. Причем на фейское влияние не свалишь, крон же улетел. «Быстро ты! С вы месяц выгуливались!» — подколола подруга. «Ну тут такой экземпляр!» Маринка закатила глаза с томным придыханием и, взглянув потом на меня, рассмеялась. Вот ты чего, ревнуешь, что ли?» «Просто не зови его экземпляром», — обиженно пробухтела я, действительно ощущая себя полной дурочкой. «А ведь точно такие же обсуждения Вити меня не задевали». «За этого ты точно замуж выйдешь», — констатировала Маришка с интонацией опытной свахи. «Я думала, у тебя на него просто гармонь сыграла. Гармонию у нас принято было называть гормоны, то есть физиологию, когда мужика хочется завалить, поиметь или отдаться в зависимости от установок в голове. Но раз он не экземпляр, Маринка ехидно усмехнулась, это фиаско, подруга. Мы тебя теряем. Да иди ты! Я уже один раз замуж чуть не вышла, надо выдержать паузу. Это у меня жабы с паранойей слаженно сработали. Я даже обдумать ответ не успела, как он из меня вылетел пробкой от шампанского. Потому что, во-первых, мое быстрое замужество вызовет подозрения в подружьих рядах. Во-вторых, девчонки объединятся и потребуют устроить праздник. А я пока толком еще не разобралась, как самой реагировать на мой внезапный союз с феем, радоваться или оплакивать. Так что пока буду хранить его в секрете до лучших времен. Убедившись, что никакой интересной информации о Кроне из меня не вытрясти, Маришка отступила. Но не сдалась. Просто мы сменили тему. Муж, дети, работа, подражание продуктов, последние новости о других наших девчонках. Под болтовню вместе приготовили обед Славке, потом покормили его, когда он явился из школы, а потом... Потом я начала волноваться и отправлять СМС, на которые Крон не реагировал. Да вашу «Слушай, наверное, я поеду, а то у тебя скоро муж с работы вернется, Оценив сгущающиеся сумерки, я решительно направилась в коридор. «Да брось, Серёга только рад будет», — попыталась удержать меня Маринка. Но мне надо было действовать. Просто так сидеть и нервничать не было уже никаких сил. Может, он опять за мороженым заскочил? Конечно. Или попался в какую-нибудь передрягу. Или батарейки сели. «На такси? Пакет не забудь!» Маришка догнала меня уже у лифта, чтобы всучить наши с продукты. «Что-то случилось, да?» озабоченно уточнила подруга. «Надеюсь, просто сел телефон», — кривовато улыбнулась я. «Ну или сам фей валяется где-нибудь на асфальте, бабочка моя болезная». «Напиши вечером, как вы там». Я кивнула, чмокнула Маринку в щеку Я отправилась искать свое крылатое недоразумение. Не знаю, как, но пока до Михайловского замка доберусь, придумаю.